Известно множество мрачных историй о дурном обращении охраны с членами императорской семьи. Передают, например, что охранники в любое время дня и ночи могли зайти в комнаты, где жили великие княжны, что не отнимали еду, которую семья по настоянию Николая делила со слугами, обедая с ними за одним столом, даже толкали бывшего царя. Хотя такие рассказы и не безосновательны, в них многое преувеличено. Коменданты и охрана, без сомнения, вели себя грубо, но нет свидетельств, подтверждающих открытые злоупотребления. Тем не менее, императорская семья жила в исключительно сложных условиях. Охранники, дежурившие на втором этаже, развлекались тем, что сопровождали царевин в уборную, требовали сказать, зачем они туда идут, и ожидали их, стоя под дверью. Порой на стенах уборной и ванной появлялись непристойные рисунки и надписи. Рабочий паренек по имени Файка Сафонов, желая позабавить своих товарищей, распевал неприличные частушки под окнами царственных пленников. неудобство унижение и самопленения романова переносили с удивительно просветленным спокойствием. Авдеев отметил, что Николай совсем не был похож на заключенного. Так непринужденно весело он себя держал. Быков, коммунист, летописец этих событий, с раздражением говорит о Николае и идиотски, безразлично относившимся к событиям, происходившим вокруг него. На самом деле, такое поведение бывшего царя и членов его семьи объяснялось не безразличием, а чувством собственного достоинства и фатализмом, коренившимся в их глубокой религиозности. Мы, конечно, никогда не узнаем. Что происходило в душе этих узников по ту сторону непринужденной веселости Николая, надменности Александры Федоровны или неистребимой жизнерадостности их детей, ибо они никому не открывали своих переживаний? Даже дневники Николая и Александры за этот период напоминают скорее вактенный журнал, чем исповедь. Лишь один документ, найденный среди их вещей, позволяет, может быть, заглянуть в их внутренний мир и понять, какие чувства испытывали эти люди». Это стихотворение молитвы написанное Бехтеевым братом Зинаиды Толстой, близкой подруги Александры Федоровны, в октябре 1917 года и посланной в Тобольск с посвящением Ольги и Татьяне. В бумагах императорской семьи было найдено два списка этого стихотворения. Один, сделанный рукой Александры Федоровны, другой рукой Ольги. Вот эти строки. «Пошли нам, Господи, терпение, в годину буйных мрачных дней». Сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, И крест тяжелый и кровавый с Твоей кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, Терпеть позоры и унижение, Христос, Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвы и нас, И дай покой душе смиренной в невыносимый смертный час». И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Весной 1918 года, когда большевики заточили Николая семью в Екатеринбурге, а остальных Романовых в других городах Пермской губернии, место это представлялось вполне надежным. Оно находилось вдали и от Германского фронта, и от районов действия добровольческой армии. Власть большевиков здесь казалась незыблемой Но ситуация резко изменилась с началом восстания Чехословацкого корпуса. К середине июня Чехи заняли Омск, Челябинск и Самару. Их военные действия угрожали Пермской губернии, которая находилась к северу от этих городов. Романовы оказались в непосредственной близости от линии фронта, где большевики отступали. Что было с ними делать? В июне Троцкий все еще считал, что нужен показательный суд. Я мимоходом заметил в политбюро, что ввиду плохого положения на Урале следовало бы ускорить процесс царя. Я предлагал открытый судебный процесс, который должен был развернуть картину всего царствования крестьянская политика, рабочая, национальная, культурная, две войны и прочее. По ход процесса должен был передаваться по всей стране. В властях отчеты о процессе должны были читаться и комментироваться каждый день. Ленин откликнулся в том смысле, что это было бы очень хорошо, если было осуществимо. Но времени может не хватить. Времени никаких не вышло, так я на своем предложении не настаивал, поглощенный другими делами. Да и в политбюро нас помнится было трое, четверо. Ленин, я, Свердлов. Каменева как будто и не было. Ленин в тот период был настроен довольно мрачно не очень верил тому, что удастся построить армию. В июне 1918 года идея суда над царем действительно стала трудноосуществимой. Есть убедительные свидетельства, что вскоре после начала восстания чехословацкого корпуса Ленин отдал распоряжение ЧК подготовить операцию по ликвидации всех Романовых, находившихся в Пермской губернии, использовав как предлог их мнимые попытки к бегству. Получив такой приказ, ЧК разработала планы провокации для трех городов, где в то время находились в заключении или проживали под отзором властей Романовы, для Перми, Екатеринбурга и Алапаевска. В Перми и Алапаевске планы эти удалось осуществить, в Екатеринбурге от него отказались. репетиции убийства Николая и его семьи состоялась в Перми, куда был сослан великий князь Михаил. Он приехал в Пермь в марте с личным секретарем, англичанином Брайаном Джонсоном, и был тут же посажен в тюрьму. Его, однако, вскоре освободили и разрешили поселиться вместе с Джонсоном, слугой и шофером, в гостинице, где он жил относительно комфортабельно и свободно. Хотя он и был под надзором ЧК, но имел возможность передвигаться по городу, и если бы хотел бежать, сделал бы это без особого труда. Но, как и другие Романовы, он проявил исключительную пассивность. На Пасху к нему приезжала жена, но да по настоянию его вернулась в Петроград, откуда в конце концов смогла бежать в Англию. В ночь с 12 на 13 июня пятеро вооруженных людей подкатили на тройке к гостинице, где жил Михаил. Разбудили его, велели одеться и следовать за ними. Михаил потребовал документы, удостоверяющие их полномочия. Когда документов не оказалось, он заявил о намерении встретиться с начальником местной ЧК. Коммердинер Михаила, прежде чем его расстреляли, успел рассказать своему товарищу по камере, что в этот момент посетители потеряли терпение и пообещали применить силу. Но один из них что-то шепнул на ухо то ли Михаилу, то ли Джонсону, это рассеял их сомнений. По-видимому, посетители выдали себя за монархистов, поставивших целью спасения великого князя. Михаил оделся и в сопровождении Джонсона сел в экипаж, ожидавший перед входом в гостиницу. Тройка помчалась в сторону Мотовилихи, рабочего района Перми. За городом она свернула в лес и остановилась. Двум пассажирам было велено выйти, и как только они ступили на землю, каждый из них получил пулю. Скорее всего, в спину, по обычаю принятому в то время в Чика. Их тела сожгли в находившейся поблизости плавильной печи. Сразу после убийства большевистские власти Перми сообщили в Петроград и в ближайшие города, что Михаил бежал и объявили его в розыск. Одновременно они распустили слух, что великого князя похитили монархисты. Вот что написала об этом инциденте местная газета «Пермские известия». «В ночь на 31 мая 12 июня Организованная банда белгвардейцев с поддельными мандатами явилась в гостиницу, где содержался Михаил Романов его секретарь Джонсон, и похитила их оттуда, увезя в неизвестном направлении. Посланная в ту же ночь погоня не достигла никаких результатов. Поиски продолжаются. Все это ложь от начала до конца. Великий князь Михаил и Джонсон были похищены не бандой белгвардейцев а группой чекистов под руководством Мясникова Г.И., профессионального революционера, в прошлом слесаря, председателя Совета Матавилихи. Четырьмя его подручными были пробольшевистки настроенные рабочие из того же района. Поскольку он миф о белогвардейском заговоре был полностью разоблачен, после того, как комиссия Соколова разыскала останки Михаила и Джонсона, выработанная впоследствии официальная советская версия возлагала всю вину на Мясникова и его помощников которые действовали будто бы на свой страх и риск, не имея соответствующих распоряжений ни из Москвы, ни от местного совета. Такая трактовка событий должна вызвать подозрение даже у самых доверчивых. Быков. Последние дни. Страница 121. Мясников в 1921 году был исключен из партии за агитацию в пользу свободы мнений и в 1923 году арестован. В 1924 году, или 1925, он появился в Париже, где торговал рукописью с описанием убийства Михаила. 17 июня сообщение об исчезновении, в кавычках, Михаила напечатали газеты Москвы и Петрограда. Смотри, например, «Новый вечерний час», 1918 год, 17 июня, номер 91, страница 1. Месяц спустя появилось сообщение пресс-службы Совнаркома о том, что Михаил бежал в Омск и теперь предположительно находится в Лондоне. Наш век, 1918 год, 23 июля, номер 124, страница 3. Одновременно поползли слухи, что Николай II был убит ворвавшимся в дом Ипатьева красноармейцем. Эти слухи, возможно, и рождались сами собой, но, скорее всего, их специально распускали большевики, чтобы посмотреть, какой будет реакция российской общественности и иностранных держав на убийство Николая, подготовка к которому уже началась. Эту гипотезу подтверждает чрезвычайно странное поведение Ленина. 18 июня в интервью, опубликованном в ежедневной газете «Наше слово», он заявил, что Михаил, по его сведениям, действительно бежал, но жив или нет бывший царь правительству установить пока не удалось. В высшей степени необычайно уже то, что Ленин дал интервью нашему слову либеральной газете, критиковавшей большевистский режим. Насколько позволяли обстоятельства, газете, с которой большевики никогда не сотрудничали. Не менее удивительным было его признание, что ему ничего не известно о судьбе Николая. Правительству не составляло труда узнать, как обстояло дело. Однако 23 июня пресс-служба Совнаркома вновь сообщила, что сведений о судьбе бывшего царя нет, признав при этом, что ежедневно поддерживает связь с Екатеринбургом. Такое поведение правительства вполне согласуется с высказанным предположением. Подготавливая убийство бывшего царя, Москва намеренно распространяла эти слухи, чтобы проверить реакцию общества. Булыгин, П.Б. Сегодня. Рига, 1928 год, 1 июля, номер 174, страница вторая и 3. 28 июня советское правительство подтвердило, что Николай и его семья невредимы, сославшись на телеграмму, полученную якобы от главнокомандующего Североуральским фронтом, который 21 июня посетил дом Ипатьева и обнаружил его обитателей в здравии. «Наш век!» 1918 год, 29 июня, номер 104, страница 3. Смотри также дитерекс К. Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале», том 1, Владивосток, 1922 год, страницы 46 по 48. Задержку этого сообщения на целую неделю нельзя объяснить ничем, кроме сознательного желания ввести в заблуждение общественности. Если не считать аристократических и монархических кругов, российское общество, как интеллигенция так и массы, не выказало озабоченности судьбой николая Зарубежную общественность она тоже не очень взволновала. В отчете, написанном петербургским корреспондентом Лондонской Таймс 23 июня и опубликованном 3 июля, содержался весьма прозрачный намек. Каждый раз, когда поднимаются разговоры о семье Романовых, люди думают, что готовится что-то важное. Большевиков стали раздражать частые проявления любопытства к этой неизложенной династии, и вновь обсуждается вопрос, не стоит ли, наконец, решить судьбу Романовых, чтобы покончить с ними раз и навсегда. Решить судьбу Романовых могло означать, конечно, только одно — убить их но общественность оказалась глуха даже к таким прямым попыткам прозондировать возможные последствия убийства Николая. Безразличие к этим слухам, как в самой России, так и за ее пределами, сыграло, по-видимому, роковую роль в судьбе царской семьи. 17 июня царской семье сообщили ободряющую новость, что монахиням Новотихвинского монастыря позволено доставлять к столу яйца, молоко и сливки. Монахи не прежде обращались к властям с такой просьбой, но им отказывали. Как стало впоследствии известно, благосклонность властей объяснялась вовсе не заботой о благополучии Романовых. Это была часть чекистского заговора. 19 или 20 июня узники получили из монастыря бутыль сливок. В пробку был спрятан листок бумаги. На нем было аккуратно выведено, скорее всего, переписано кем-то, кто не слишком твердо владел французским, следующее послание. Друзья не дремлют и надеются, что час, которого так долго ждали, настал. Восстание чехословаков представляет все более серьезную угрозу для большевиков. Самара, Челябинск и вся Восточная и Западная Сибирь находятся под контролем Национального временного правительства. Дружественная армия славян уже в 80 километрах от Екатеринбурга. Сопротивление солдат Красной армии безуспешно. Будьте внимательны ко всему, что происходит снаружи, ждите и надейтесь. Но в то же время, умоляю вас, будьте осмотрительны, ибо большевики, пока их еще не победили, представляют для вас реальную и серьезную опасность. Будьте наготове во всякий час, днем и ночью. Сделайте чертеж ваших двух комнат, расположение, мебель, кровати. Напишите точный час, когда все вы спать. Один из вас должен отныне бодрствовать от двух до трех каждую ночь. Ответьте несколькими словами, но дайте, прошу вас, необходимые сведения вашим друзьям снаружи. Передайте ответ тому же солдату, который вручит вам эту записку, письменно, но не говорите ни слова. Тот, кто готов умереть за вас, офицер русской армии. Ответ был дан на том же клочке бумаги, смятом листе, вырванном из блокнота. Рядом с вопросом о времени, когда семья ложится спать, было написано в одиннадцать с половиной. Слова о двух комнатах исправлены на три комнаты. Внизу написано твердым разборчивым почерком. От угла до балкона пять окон выходит на улицу, два на площадь. Все окна закрыты, запечатаны и закрашены белой краской. Маленький еще не здоров, в постели совсем не может ходить. Всякое сотрясение причиняет ему боль. Неделю назад из-за анархистов была высказана мысль везти нас ночью в Москву. Нельзя рисковать, не будучи абсолютно уверенным в результате, но почти все время под пристальным наблюдением. Четыре письма, тайно переданные императорской семье в конце июня-начале июля 1918 года, и ответы на них были впервые опубликованы по-русски в московской ежедневной газете «Вечерние известия. 1919 год». 2 апреля, номер 208, страница 1 и 2. 3 апреля, страница 1 и 2. В ноябре 1919 года советский историк Михаил Покровский предоставил фотокопии этих писем Айзеку Дону Левину, который опубликовал их в английском переводе, а затем еще раз перепечатал в автобиографии. В своей публикации Левин следует той датировке и последовательности писем, которая была ему советскими архивистами. Однако в свете фактов, находящихся в самих документах, она не верна. То письмо, которое он обозначил номером вторым, должно быть номером третьим, и наоборот. Письмо номер четыре, датированное у него 26 июня, могло быть написано только после 4 июля. Благодаря любезности миссис Левин, предоставившей нам фотокопии материалов покойного мужа, эта переписка публикуется нами впервые в подлинном виде по-французски. В этом тайном послании от мнимых спасителей есть несколько странностей. Прежде всего, язык, которым оно было написано. Вообще, лексика и стиль этого письма столь необычны что давно уж исследователь Екатеринбургской трагедии угадал откровенную подделку. Кроме того, непонятно, каким путем записка попала к пленникам. Ее автор пишет, что она будет передана через солдата, видимо охранника, Но, как утверждает комендант Ипатевской стражи Авдеев, тайное послание было обнаружено в пробке, закрывавшей бутылку со сливками, принесенную монахинями, и передано чекисту Голощокину, который снял с него копию. Только после этого она была доставлена пленником. Авдеев пишет, что чекистам удалось найти и арестовать автора письма, которым оказался сербский офицер по имени Магич. В городе действительно был сербский офицер, Сотрудник сербской военной миссии в России майор Ярко Константинович Мичич, который вызвал подозрение тем, что ходатайствовал о встрече с Николаем. Известно также, что Мичич приехал на Урал, чтобы найти и спасти сербскую принцессу Елену Петровну, жену великого князя Иоанна Константиновича, интернированного в Алапаевске. Но из воспоминаний Сергея Смирнова, сопровождавшего в этой поездке Мичича, нам известно что они приехали в Екатеринбург только 4 июля, и, следовательно, Мичич не мог писать письмо 19 20-го июня, ибо его не было еще в городе. Еще одним человеком, который мог в принципе передать пленникам письмо, был доктор деревянка врач алексей Однако, как известно из показаний, данных им в 1931 году советским властям, им было категорически запрещено каким бы то ни было образом общаться с пленниками во время его визитов. По дневникам Александры Федоровны можно установить, что его последний визит в дом Ипатьева состоялся 21 июня, поэтому теоретически он мог пронести первое тайное письмо, но и это маловероятно. Ибо, как пишет Александра Федоровна, подтверждая этим слова самого деревянка, он никогда не появлялся без Авдеева, так что с ним нельзя было перемолвиться из слова. Таким образом напрашивается предположение, что письмо было сфабриковано в ЧК и доставлено пленникам одним из охранников, принимавшим участие в провокации. Недавно было установлено, что это и последующие письма от лица вымышленных монархистов счинил Воейков, член Уральского исполкома, выпускник Женевского университета. Переписывал их другой большевик, у которого был более разборчивый почерк. Смотри, Родзинский. Огонек, 1990 год, номер 2, страница 27. Авдеев пишет, что Николай ответил на первое письмо через два или три дня после его получения, то есть между 21 и 23 июня. Ответ был, конечно, перехвачен, и машина ЧК заработала. 22 июня, по в ответ на письмо Николая, в комнату, которую занимала императорская чета, пришли рабочие, чтобы осмотреть окна. На следующий день к радости пленников вынули одну из двойных храм и открыли форточку, впустив в душные комнаты второго этажа свежий воздух. Высовывать голову в форточку запретили, когда одна из девочек попыталась это сделать, стоявший внизу охранник выстрелил. 25 июня было получено второе тайное послание, 26 июня – третье. Неопровержимым свидетельством того, что эти письма попали в руки императорской семьи, является запись, неосторожно сделанная Николаем в дневнике 27-14 июня. На днях мы получили два письма, одно за другим, в которых нам сообщали, что мы приготовились быть похищенными какими-то преданными людьми. Второе письмо призывало пленников не беспокоиться, их спасение не будет связано с каким-то небылориском. Это было ошеломляющее заявление. Даже если допустить, что мнимые заговорщики хотели умерить опасения пленников. Ведь их окружали десятки вооруженных охранников. Одно это заставляет усомниться в подлинности послания. «Совершенно необходимо», — говорилось дальше в письме, — «чтобы одно из окон открывалось». Это условие было обеспечено двумя днями раньше, стараниями любезного коменданта. То, что Алексей не может передвигаться, усложняет ситуацию, но особого неудобства не представляет. На это письмо Николай ответил в тот же день, 25 июня. Он сообщил своим корреспондентам, что недавно одно из окон было как раз открыто. Спасти необходимо не только их, но также доктора Боткина и слуг. Было бы низко с нашей стороны. Даже если они не хотят быть для нас обузой, брось их одних после того, как они сами добровольно согласились быть с нами в ссылке. Он выражал тревогу за судьбу двух ящиков, сложенных в сарае, одного поменьше с надписью А.Ф. номер 9, то есть Александра Федоровна номер 9, другой побольше с надписью номер 13 Н.А. Николай Александрович, в которой хранились старые письма и дневники. В третьем письме неизвестный доброжелатель запрашивал дополнительную информацию. Он писал, что все, к сожалению, спасти будет невозможно. К 30 июня он обещал сообщить детальный план операции и велел быть на чайку и ждать сигнала, правда, не объяснил какого, услышав который, они должны будут забаррикадировать дверь, ведущую в гостиную, и спускаться в окно по веревке, которую им предстояло каким-то образом раздобыть. В ночь с 26 на 27 июня, в преддверии обещанной попытки спасения, Алексея перенесли в комнату родителей. Спать никто не ложился. Провели тревожную ночь и бодроствовали одетые, но сигнала так и не последовало. Ожидания и неуверенность были очень мучительны, писал в дневнике Николай. На следующую ночь Николай или Александра услышали разговор, который заставил их отказаться от мысли о побеге. Ночью мы слышали писала Александра Федоровна 28 июня, как стражи, дежурившие под нами, было приказано зорко следить за любым движением в наших комнатах. С тех пор, как открыли окно, они опять стали крайне подозрительны. Это, по-видимому, и заставило Николая отправить своему корреспонденту еще одно письмо, где говорилось, что они не готовы бежать, но не возражают против того, чтобы быть похищенными. «Мы не хотим и не можем бежать», Мы только можем быть похищены силой, как силой нас привезли из Тобольска. Поэтому не рассчитывайте ни на какую нашу активную помощь. У коменданта много помощников. Они часто сменяются и стали тревожны. Они бдительно охраняют нашу тюрьму и наши жизни и обращаются с нами хорошо. Мы бы не хотели, чтобы они пострадали из-за нас, и чтобы вы пострадали за них. Самое главное, ради Бога, избегайте пролить кровь. Собирайте информацию о них сами. Спуститься из окна без помощи лестницы совершенно невозможно. Но даже если мы спустимся, остается огромная опасность, потому что окно комнаты коменданта открыто и на нижнем этаже, вход, который ведется двора, установлен пулемет. Зачеркнуто. Поэтому оставьте мы с нас похитить. Если вы за нами наблюдаете, вы всегда можете попытаться спасти нас в случае неминуемой и реальной опасности. Мы совершенно не знаем, что происходит снаружи, так как не получаем ни газет, ни писем. После того, как разрешили распечатать окно, наблюдение усилилось, и мы не можем даже высунуть в голову в окно, без риска получить пулю в лицо. На этой стадии мнимая операции по спасению императорской семьи провалилась. Однако было получено еще одно четвертое и последнее письмо, написанное не раньше 4 июля. К умнём содержалась просьба сообщить сведения о новом коменданте дома Ипатьева, сменившем Авдеева именно в этот день. Императорскую семью пытались заверить, что их друзья Д. и Т., очевидно, Долгорукий и Татищев, уже спасены, в то время как в действительности обоих расстреляли в прошлом месяце. Пройдя через эти испытания, Николай и дети переменились Как сказал Соколову один из свидетелей, они выглядели утомленными. Хотя и в то время, и позднее, всю ответственность за принятие решений об убийстве императорской семьи коммунистические власти неизменно возлагали на Уральский областной совет, эта версия, созданная, чтобы обелить Ленина, является без сомнения ложной. Сегодня можно с уверенностью сказать, что окончательное решение о ликвидации Романовых было принято лично Лениным. Скорее всего, в начале июля. К такому выводу можно прийти уже на том основании, что никакой провинциальный совет не осмелился бы действовать в деле такой важности на свой страх и риск, без прямых указаний из центра. Публикуя в 1925 году результаты своего расследования, Соколов был абсолютно убежден, что за всем этим стоял Ленин. Но существует и прямое, причем весьма авторитетное свидетельство на этот счет, принадлежащее Троцкому. В 1935 году, прочитав в эмигрантской газете отчет о смерти императорской семьи, Троцкий мысленно вернулся в те дни и записал в дневнике. Следующий мой приезд в Москву был уже после падения Екатеринбурга. В разговоре со Свердловым я спросил мимоходом «Да, где же царь?» «Кончен», — ответил он, — «расстрелян. А семья где? И семья с ним». «Все?» — спросил я, по-видимому, с оттенком удивления. «Все?» — ответил он. А что? Он ждал моей реакции, я ничего не ответил.